Что-нибудь еще? Что еще может быть? Из-за вас погиб Пит. Женщина начала плакать, спрятав в платок лицо. Ее тяжелое тело сотрясалось от сдавленных рыданий. Дарилу хотелось обнять, утешить ее. Но он знал, что если до нее дотронется, тихая истерика может выйти из-под контроля. — Куда вы идете сейчас? — спросил он. к моей сестре в Грейвенхедж. Я не нанесу им вреда. — Думаю, нет, если вы не входили в комнату Пита. — Я должна вас ненавидеть, — она удивленно взглянула на Дарла. — Завтра вы тоже можете умереть, как Пит, и все равно продолжаете... «Ничего другого мне не остается», — сказал Дарил. После того, как фигура женщины растаяла в темноте, он обошел темный запертый дом и выбрался на аллею, где стояла маленькая красная каравелла Пита. Тот ездил на ней во Фризленд. Он сунул в щель зажигания ключ, взятый в комнате Пита. и поехал к себе в отель. Там в течение двадцати минут снова изучал карту, но безрезультатно. Даже если на ней и были какие-то пометки, выявить их могли только лабораторные исследования. Проспав часа четыре, на рассвете он рассчитался в отеле и выехал на север от Амстердама. В прохладные утренние часы Голландия лежала перед ним туманная и плоская, лишь изредка возвышались ветряные мельницы, мелькала длинная полоса Дамп на западе и виднелись ряды буков, высаженных вдоль каналов. Он ехал через дам, где голландцы все еще надевают для туристов средневековые национальные костюмы. Сейчас было еще слишком рано, и ни одного туриста Дарил на дороге не встретил. В шесть утра он остановился позавтракать. Горячие хрустящие рогалики, масло, сыр, бекон с яйцами и горячий дымящийся кофе, все, что обычно составляет завтрак голландца, он проглотил мгновенно. Дарил чувствовал себя на удивление голодным. Когда он вернулся к каравеле, Солнце уже сверкало сквозь утреннюю дымку. Он выехал на широкую дорогу, проложенную поверх огромной дамбы, пересекающей залив Элсмэр, и больше не снижал скорости. Целых восемнадцать часов он мчался вперед, видя с обеих сторон море. Земля сверкала на солнце, безукоризненно ухоженная, с зелеными плоскими полями. в окаймлении голубых озер с каналами, обсаженными длинными рядами буковых деревьев. Белые лопасти водяных мельниц безостановочно взбивали воду и брызги сверкали в лучах утреннего солнца. Маленький автомобиль мчался по шоссе, на котором менялись покрытия из камня и бетона. Мимо проносились маленькие живописные деревни, которые, казалось, ждали кисти и холста Хоббема. Это была земля Кейпа и Питера де Хоха, Терборха, голландские художники, картины которых украшали многие музеи мира. Маленькая страна, которую можно пересечь за считанные часы. Он приехал в Амшелик около девяти. В отеле «Гундерхоф» для него уже был забронирован номер. Это был большой деревянный дом беспорядочной постройки, предназначенный в основном для семейного отдыха. Сейчас он был явно переполнен отдыхающими. Дарреллу из холла были слышны громкие звуки смеха, английский, голландский и французский языки. В этом веселом гомоне Дарил не уловил и следов паники. Администратор кивнул, когда Даррел расписался в журнале и позвонил в колокольчик, подзывая мальчика. Тот провел Даррела на третий этаж. Окна номера выходили на Северное море. Вдали, за белыми пляжами и голубой водой, виднелись низкие очертания песчаных островов. Тершеллинга-Шерплата. Это были ближайшие острова восточных Фрис в Вадензее. Воздух был кристально чист, пахло морем и водорослями, выброшенными на берег. Внизу на пляже лежали и бродили купальщики. Упорные голландцы уже потели на теннисных кортах под лучами утреннего солнца. Вездесущие велосипедисты вынимали из стоек свои машины, чтобы покрутить педали на мощенной дороге, пролегающей вдоль дамбы. Саусворд — одна из деревень Амшелега, крохотная и живописная. У причала толпились рыбацкие суда. Их тупоносые очертания мало менялись с веками. На городской пристани было пришвартовано множество яхт. Котеров, шлюпок, некоторые уже отплывали в море на прогулку, и ветер надувал блестящие паруса. Дарил опять заказал себе кофе с рогаликами, зажег сигарету и стал обдумывать последующие шаги. К десяти гавань заполнили парусники. Скортов доносились возбужденные крики играющих и топот неутомимых голландских ног. Велосипедисты укатили далеко по изгибающейся дороге вдоль дамбы. Солнце припекало, пляжи и морская гладь покрылись легкой испариной. Дарил сел у окна и закрыл глаза. Голова побаливала. Возможно, от недосыпания или ударов, нанесенных бандитами белокурой Кассандры. Он надеялся, что именно это было причиной, и приказывал себе не думать о недомогании. Но отогнать мрачные мысли не мог. Мокрый от пота, он сидел в ожидании, и время тянулось бесконечно и кружилось, как река в темном водовороте. Около одиннадцати он допил кофе, выкурил последнюю сигарету из пачки, буквально плавая в холодном поту. Потом ощутил сонливость. Солнце, голоса играющих, блеск моря производили гипнотический эффект, которому он уже не в силах был противиться. Дарл задремал. Ему снилось детство, плавни Луизианы, потом студенческие годы в Йеле и длинная вереница друзей, которых уже не было на свете. Неужели удача в конце концов покинула его? Он мгновенно открыл глаза, когда в дверь номера тихо постучали. Встав и открыв створки, едва взглянув на стоявшего в пустынном коридоре человека, он сразу понял, что это его враг. Глава седьмая Человек был высок и хорошо сложен Взгляд его был угрожающим. От всей фигуры, стоящего в коридоре, исходила наглая, жестокая сила, и, видимо, этот человек не утруждал себя тонкостями этикета. «Даррел — Даррелл? – спросил он, проталкиваясь в комнату. С силой он захлопнул за собой дверь. Озираясь кругом, подошел к окну. Внимательно оглядел пристань, пляж и море. Открыл шкаф, заглянул внутрь, потом проверил ванную комнату, сунув туда голову. После этого осмотра повернулся к Дарреллу. — Ну? — Да, я Дарел. Садись и веди себя спокойно, ладно? — Вы Джулиан Уальт? — Разумеется. Ты, наверное, говорил с этим глупцом Питером Ван Хорном. Кстати, как он? «Пит умер», — коротко ответил Даррелл. «Это хорошо», — человек ухмыльнулся. «Он действительно был глуп, понимаешь?» Даррел промолчал, хотя почувствовал приступ гнева от этих жестоких слов, но, понимая, что они и были рассчитаны на то, чтобы вывести его из равновесия, сдержался. Он невозмутимо ждал, что же последует дальше.